Камуфляж президента Генерал Петя с самого утра начал принимать поздравления. Первым его по старинной армейской привычке, вскочившего в 5 утра и вместе с заспанными телохранителями бегающего традиционные утренние 5 верст, поздравил лично президент, который и сам привык вставать в 5 утра и бегать с заспанными телохранителями, подбадривая их командами «Ускорься» или «Упал, отжался». Телефоном правительственной связи, работающим везде, включая, наверное, даже околоземную орбиту, генерал Петя не расставался никогда и ответил на звонок, не снижая темпа бега и не сбивая дыхания. «Сеченов, слушаю!» «Здорово, Валерич!» Голос президента был теплым и добрым. Таким голосом он разговаривал лишь с несколькими живыми существами на этой земле, включая свою любимую собаку. Генерал Петя входил в число этих существ, чем втайне гордился. «Ну как? Есть еще порох в пороховницах?» «Есть чутка. Пока вроде не оцерел, сжется. Генерал Петя сделал знак телохранителям, чтобы отстали, а сам немного ускорился. «Поздравляю тебя, Валерич. 60 — круглая дата. Хотя ты, черт, здоровый. Меня моложе выглядишь». «Спасибо тебе большое». Да здоровье то оно, ежели есть, то его ни не пропить. Я на это и намекаю. Хочу к тебе сегодня в гости напроситься. А то вроде рядом сидим, а нет времени позвонить-то не по служебным делам. Не то, что уж рюмку поднять. У вас где сабантуй будет? Да в клубе на Лубянке. Ребят придут, которые остались. Сам знаешь, многие поуходили. Да ты, пожалуй, всех помнить должен. Приходи обязательно, они все знаешь, как обрадуются. Петр Валерич, тут такое дело. Я тебе мероприятие срывать не хочу, а то на людей столбняк нападет. Журнолюги там чего-нибудь пронюхают. Пидры эти, Рогачевские подопечные, на площадях языками мести начнут. Мол, кровавая гыбня, ее президент устроили пирушку. Оно нам не надо. А чего ж тогда делать? А я в гриме приду. Это как? Ну как в метро езжу, как по Москве гуляю, так и приду. А чего? Вроде до сих пор не узнавал никто. Президент говорил истинную правду. Примерно раз в месяц у его охраны был день, когда вся она, что называется, стояла на ушах. Президент ходил в народ. Таким приемом пользовались многие цари, короли, султаны и прочие набобы, когда хотели узнать, что на самом деле говорят люди, о чем мечтают, чем недовольны. И вот он вызывал своего знакомого гримера с киностудии «Мосфильм». И тот за два-два с половиной часа превращал президента в совершенно другого человека. Причем каждый раз в разного. Как уже и было ранее сказано, а может быть и не было, так как книга все-таки длинная и всего толком не упомнишь, в общем, настоящий разведчик не должен иметь лица. То есть лицо в широком смысле этого слова у разведчика, конечно, есть. Ну там нос, чтобы лучше нюхать. Или, скажем, глаза, чтобы лучше видеть, да и уши, чтобы лучше слышать, чего уж там греха таить у разведчика имеются. Но вот выражения на этом лице отсутствуют, и поэтому запомнить его очень и очень сложно. И любая маска, из-под которой у иной харизматичной личности порой нет-нет, да и проглянет ее истинная личина, любая маска становится для разведчикового лица словно родной. И никто из тех, кто стоял рядом с перелицованным президентом в вагоне метро и, может быть, даже наступил как-нибудь нечаянно, тесновато ведь час пик, ему на ногу, не мог и представить себе, что тот, кто от души за отдавленную ногу послал его только что по матушке, на самом деле первое лицо государства. Вот только голос. Хотя голос подделать этой галкину артисту ходить незачем. А приходи, только мне хотя бы себя опиши. А хотя я всех в лицо знаю, чужака запримечу сразу. И вот еще чего, раз уж ты позвонил, и разговор у нас неформальный, чего-то нам надо с Рогачевым решать. Ты читал мою бумажку? Это про то, что он со шпионкой без порток по двору гонцает и говнюкам на вроде Емцова никак не может рот заткнуть приручить? Так точно. Видать, помимо денег от госдепа США, там еще что-то такое держит, посерьезнее денег. И насчет парнишки этого Клиновского. Толковый, понимаешь, парнишка, а тот ему развернуться не дает. — Этот который в Америку летал? — Да откуда ты все знаешь-то? — изумился генерал Петя, что было для него нехарактерным. — Я все знаю. Мне было мутно, а я обедничал, что этот толковый парень у него лимон зелени. Фьюить и усвистел. Да это-то мелочи, дело молодое. Лимон туда, лимон сюда. Он у кого его усвистел? У детского дома, что ли? Ну, тут ты прав. Так чего насчет парнишки? Да его бы куда-нибудь, а? А чего ты за него так хлопочешь? к талант и хватка у него правильная. Он ЦРУшников вокруг пальца обвел. Они его агентом влияния завербовали под мою крышу. Прикинь? Да они скоро мою собаку завербуют. Этих агентов везде столько, что хоть 37-й объявлять. Да нельзя. Ну, не знаю. Сейчас дел не в проворот, сам знаешь. Напомни как-нибудь через недельки-две. Да чего тянуть-то? Вот сегодня и поглядишь на него. Я его на день рождения позову. О, ну давай так. Поглядим, что за перец. До вечера. Конец связи. Президент побежал в свою сторону, а генерал Петя в свою. Гера, который как-то никогда не задавался вопросом, когда именно у генерала Пети день рождения, позвонил спустя 10 часов совершенно по другому поводу и хотел было отчитаться по встрече в ЦРУ. Но генерал Петя об этой встрече все знал не хуже его. И радуясь, что у него появился реальный шанс увеличить команду своих сторонников в администрации еще одного сильного игрока, просто сказал. «Гер, Ты вообще-то свинья порядочная, конечно. — Извините, Петр, но я как-то... — начал бормотать Гера с тоской, подумав, что его сейчас станут трясти по поводу миллиона, и тогда его придется либо отдать целиком, либо распополамить с генералом Петей. А делиться в таких количествах Гера не привык. — Да ты никакой. Как он ведь штука такая ненадежная. — А назвал я тебя свиньей от того, что ты... Вместо поздравления меня с юбилеем гонишь какую-то пургу, которую я наполовину и сам прекрасно знаю, а о другой половине догадываюсь. Гере стало страшно неловко и в то же время радостно от того, что миллион у него никто отнимать не собирается, и он повинился перед генералом за то, что ничего ни о каком юбилее не знал. Да если бы я знал, то я, я бы вас самым первым поздравил. Но тебе по статусу еще не положено меня первым поздравлять. — сострил сам для себя генерал Петя. — Приходи сегодня в клуб на Малой Лубянке. Такой, знаешь, бело-голубой, как команда «Динамо». Заодно и поздравишь. Придешь, что ли? — Да, Петр. — Да вы еще спрашиваете. — Прилечу. — Тогда к 20 часам, и лететь не надо. Тебе крылья скоро для другого понадобятся.